Глава 13. 24 сентября 1191 года от Рождества Христова. Акра. Несмотря на все опасения, а также на постоянно мелькавшие на горизонте паруса, мы без особых приключений прибыли в Акру, спустя 20 дней после отплытия из Рима. Если бы не морская болезнь, постоянно меня терзавшая, приключение можно было назвать легкой прогулкой, за которую я так многому научился что был безмерно счастлив, что отправился в эту поездку совместно с дядей. «Господин Виталий, дальше я поведу корабль». Лука попросил меня освободить место, когда мы приблизились к весьма загруженной кораблями гавани. «Слишком много судов. Мы можем столкнуться, если вы допустите ошибку». Я без всяческих споров тут же отошел, попросив его позже объяснить мне все его действия. Тот, сосредоточив свое внимание на том, чтобы огибать множество кораблей, как стоящих на рейде, так и выходящих из гавани, кивнул. Я не стал больше отвлекать капитана, смотря как он, филигранно руководя и отрывисто командуя барабанщику, отбивающему ритм, умело причалил к свободному месту. К нам тут же направились портовые служащие, охраняемые десятком солдат, и, посмотрев наши документы, взяли деньги за стоянку и налог на торговлю. Дядя хотел сначала не платить его, но я молча дотронулся до его руки, и он без споров отсчитал нужную сумму. «Ты наверняка со мной», поинтересовался он, собираясь в дорогу. «Надо найти дом для нас, потом помыться, привести себя в порядок, дать задание оруженосцам, выстирать и почистить одежду. Ну и узнать слухи». «Конечно!» – безапелляционно ответил я. «Поскольку сидеть все это время на корабле я точно не собирался». Первое, что бросилось в глаза – город просто кипел жизнью. Незнакомые флаги, орнаменты и гербы были тут представлены во всем своем многообразии. Казалось, здесь собрались люди со всего мира, поскольку кроме привычного мне кроя одежды во множестве мелькали и белые наряды с людей, видимо, местных, помогающих крестоносцам. Я все время молчал, ни в какие разговоры не влезал по понятной причине и прикидывался просто сыном богатого и известного венецианского Нобеля. Все и воспринимали меня как ребенка, который с круглыми глазами осматривает новый мир вокруг. Сильно мне притворяться при этом и не нужно было. Здесь старила совершенно другая атмосфера, не такая, какую я видел прежде. Все было для меня в новинку. Дядя постоянно встречал друзей или знакомых, хотя я и так видел, сколько стоит в гавани галер венецианских домов. Даже десяток с символом нашего дома затесались тут. Найти постой в приличном месте, где рядом с нами в соседних домах остановился какой-то французский граф со свитой, а в другом немецкий барон, не составило больших трудов. Хозяева специально задирали цены, чтобы у них останавливались только богатые постояльцы, например, такие, как мы. Поскольку, увидев венецианскую одежду, нам тут же предложили лучшие и, соответственно, дорогие варианты. Дядя дрался, как лев, за каждый динарий, и в итоге они сошлись на устраивающие обе стороны сумме. Вернувшись в порт, мы забрали всю свиту с вещами и, вернувшись, устроились в доме, наняв слуг у хозяина, которые помогли оруженосцам узнать, что есть поблизости, а также устроили наш быт и пропитание. Отдав в стирку всю поношенную одежду, я нашел шелковую рубаху и шоссы, украсив себя поясом, сделанным из больших серебряных плоских колец. Повесив на него кошелек с деньгами и кинжалом, я был готов к парадному выходу. Дядя Джаванни оделся еще лучше, став похож на рекламу богатой жизни от венецианца. Я с трудом определял общую стоимость его выходного комплекта. Но одно было точно. Это все безумно дорого. Свита, понятное дело, оделась чуть скромнее, но все были чисто и опрятно одеты, а также появились украшения, которых я раньше на них не видел. Ни с кем из них я не дружил, поскольку их глупые разговоры и обсуждения женщин меня не интересовали. Редко общался с двумя полезными, один из которых обучал меня владению прощой, а второй хорошо владел монгольским и татарским. Уча первый и подтягивая произношение второго, я и занимался с ними только в рамках уроков, ни с кем особенно не сближаясь. Такой вот красивой гурьбой мы и отправились во дворец, где находился Ричард I и приближенные к нему рыцари. Я уже понял, что венецианцев тут не особо любят, но и не задирают, поскольку те вместе с пизанцами и генуэзцами обеспечивали подвоз продуктов и товаров для армии крестоносцев. Кстати, а вот эти-то торговцы как раз и бесились больше всего, видя нашу одежду и родовые гербы, отпуская нелестные комментарии нам вслед, когда мы проходили мимо. Молодые люди из свиты дергались, хватаясь за мечи, но дядя одергивал их. У него было задание, и отвлекаться на конкурентов не оставалось времени. К тому же огромный сундук с драгоценными подарками, едущий на повозке за нами, нуждался в охране. Во дворце, к нашему всеобщему удивлению, ответили, что король нас примет, поскольку, в отличие от многих других сюзеренов, привык решать все дела здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик. Мы с дядей удивленно переглянулись хотели сегодня лишь подать прошение, посетить его знакомых рыцарей и дворян. Но нам неожиданно, мгновенно ответили положительно. Да к тому же сразу предложив посетить короля, пока он отдыхает после ужина. Подхватив тяжелый сундук, за нами запыхтела свита. А мы прошли через коридоры за рыцарем, который и сопроводил нас в зал, объявив просто как венецианских торговцев. На небольшом дроне лениво примостился голубоглазый и светловолосый гигант в свободного покроя туники и сапогах но зато вооруженный. Меч в ножнах, поставленный стаймя, король крутил за оголовье в правой руке. Внутри зала, кроме него, было еще человек 50, Все сплошь вооружены, хотя и в богатых обычных платьях. «Ваше Величество, позвольте от дома Дандола преподнести вам дары». Кланясь, вперед на пару шагов вышел дядя, оставляя нас позади. Рядом с троном короля стоял человек в одежде генуэйских торговцев, который, нагнувшись, что-то ему прошептал. «Показывай!» — король на английском дозволительно сделал знак рукой. И когда вынесли сундук и открыли его, дядя стал перечислять подарки, говоря, что выбирал самое лучшее, что можно было привезти для такого государя, каким является Ричард Львиное Сердце. Я нахмурился, когда увидел, что наклонившийся к государю человек, который оказался переводчиком, озвучил все, что сказал дядя в двух кратких словах. Король, выслушав, скривился, а я понял, что столмачом в виде генуэзца, «Мы далеко не уедем». Поэтому сделал шаг вперед, поклонился удивленно посмотревшему на меня королю и сказал на английском. «Ваше Величество, позвольте сказать, что дядя не зря описывал дары, поскольку часть из них мы привезли прямиком из Священного Рима. И вот это блюдо, например, было освящено лично папой. Он помнит о пилигримах, которые находятся здесь, и желает им крепкого здоровья». «О, так ты говоришь по-нашему», — обрадовался Ричард Львиное Сердце. «Не только, Ваше Величество!» Я быстро зачитал по памяти пару куплетов сонета на французском языке, сочиненных лично Ричардом перед крестовым походом. «Какой интересный ребенок!» На этом же языке ответил государь. «А что еще ты знаешь из моего творчества?» Я стал по одному куплету зачитывать все, что знал или смог достать. Все же я отлично подготовился к этой поездке, находясь целый месяц в Риме, куда стекались новости со всех концов света. «Поразительно!» Он даже отставил меч и похлопал мне в ладоши. «Ваше Величество, если вам интересно обсуждение поэзии, я могу прибыть во дворец в любое удобное для вас время. Я вернулся к тому, для чего мы с дядей, собственно, и прибыли. А сейчас можно вернуться к делу, ради которого мы проделали долгий переход, только поутру причалив в порт вашего города?» «Хорошо», — он кивнул, повернув свой взор к дяде. «Что ты хотел?» Джованни достал свиток с папиной буллой и протянул его Ричарду. Один из дворян подошел и, приняв свиток, на корявише не спотыкаясь о каждое слово, стал его читать и переводить часто неправильно. Пришлось мне снова вмешаться. «Прошу меня простить, господин, но давайте лучше я». Забрав у ошеломленного дворянина свиток, я стал его бегло читать и на лету переводить на английский, делая паузы в нужных местах, чтобы слушатели лучше поняли и услышали. Закончив, я вернул бумагу дворянину, который с неудовольствием поджал губы. Но, тем не менее, отнес ее королю, который посмотрел на все печати и подписи. Кивнув, нам вернули документ. «Через три дня приходите. Я соберу совет, и мы обсудим твое предложение, венецианец», — объявил он свое решение. Мы с дядей, низко поклонившись, повернулись, чтобы уйти. «А ты, малыш, останься!» — догнал меня грозный окрик короля. «Развлечешь меня!» Дядя с выпученными глазами посмотрел в мою сторону но я тихо сказал, чтобы он подождал меня просто за дверью. Не думаю, чтобы такая персона, как сам король, долго интересовалась бы мной. Тот кивнув вышел за дверь, а я вернулся к трону, низко поклонившись. «Идем за мной!» Он взмахом руки распустил всех и поднялся с трона, подхватив при этом меч. Повел меня в комнату рядом с залом, где нас принимал. Туда слуги быстро притащили фруктов и вина, к которому и стал прикладываться король. Вскоре в комнату вошли еще десять человек видимо, с самых приближенных, поскольку на их появление он не обратил никакого внимания. «Ты, я так понял, тоже из семьи Дандола?» «Все верно, Ваше Величество. Энрику Дандола мой отец». «Ты сын Энрику Дандола?» — переспросил он, вольготно откинувшись на лежанке с кучей подушек. «Все верно, Ваше Величество», — склонил я голову. «Путешествую с дядей, поскольку люблю узнавать все новое». «Это я уже заметил», — хмыкнул великан. «Сколькими языками ты уже овладел в столь юном возрасте?» «Двенадцатью, ваше величество, не считая диалектов Андрей, «Анри, ну-ка, проверь его!» Король азартно кивнул одному из людей, который стал обращаться ко мне по-немецки, по-испански и еще на паре языков, которыми я не владел, и в чем честно ему признался. «Очень приличный уровень, Сир!» Тот тоже хмыкнул. «Не зная не отличил бы его от коренного жителя тех мест». «Жан!» Второй рыцарь обратился ко мне на египетском арабском, которое я знал. Правда, его речь изобиловала ошибками. «Болтаешь так, словно настоящий сарацин. Еще скажи, что читал их книгу». Король недоверчиво покачал головой, когда в ответ я наизусть зачитал одну из самых известных сур. «На самом деле тут нет ничего удивительного, Ваше Величество. Я третий сын, и поскольку мне не светит стать наследником, хочу заняться торговлей». Я снова ему поклонился. «А как это сделать, если не можешь договариваться с людьми?» «Хоть и ребенок, но понимает», — заметил один из приближенных короля. Взгляд Ричарда внезапно просветлел. «А шахматы? В шахматы умеешь играть?» «Никогда не пробовал, но если ваше величество покажет, я с удовольствием попробую эту игру». Мгновенно принесли доску с фигурками из слоновой кости, и Ричард быстро объяснил мне правила. Я кивнул и сел играть черными. «Сам я пока слабо в этом разбирался» поскольку не мог рассчитать последовательность всех вариантов ходов. Но симбионт легко с этим справлялся, поставив мат королю за двадцать ходов. В комнате воцарилась тишина, а крылья носа Ричарда стали раздуваться от гнева. «Лжец!» Он в ярости ударил кулаком, заставив подпрыгнуть доску, уронив часть фигурок на пол. «Ты умеешь играть!» «Ваше Величество, клянусь своей матерью и спасением души!» Я достал крестик из-за пазухи и поцеловал его что сегодня в первый раз сел играть в шахматы. Такая клятва заставила его мгновенно успокоиться, но зоркий взгляд поймал на моей шее кое-что еще, когда я возвращал крестик на место. «А это еще что?» Он удивленно показал мне на вторую цепочку. «Черт!» — выругался я, поразившись его глазастости. «Ваше Величество, я не могу вам об этом сказать», ответил я, запахнув ворот. «Мне? Королю?» Его глаза снова мгновенно налились кровью. И я понял, что нужно быть дипломатичнее, если не хочу лишиться головы прямо здесь и сейчас. Если ваше величество требует, я смогу это сделать только один на один», твердым голосом ответил я. А он, попыхтев, раздраженно махнул всем выйти. Все недовольно посмотрели на меня, но подчинились. «Ну?» – требовательно посмотрел он. Я молча достал цепочку, снял с нее перстень и надел его на большой палец. Король ошарашенно на это смотрел. Он узнал этот знак. Легат папы? Ребенок? Вскрикнул он, хотя тут же прикусил язык. Хотя, чему я удивляюсь? В таком возрасте столько всего знать? Ничего странного. Но вам нечем беспокоиться, Ваше Величество. Я прибыл не к вам. Я убрал перстень и спрятал его на цепочку. А к архиепископу Обальду Ланфранке с личным поручением от папы. Король задумчиво меня рассматривал, снова взяв в руку меч, крутя его вокруг продольной оси о котором ты, конечно же, мне не расскажешь. Я в ответ склонил голову. Он задумчиво меня рассматривал, затем внезапно сказал, «Завтра с первыми лучами солнца будь во дворце, сопроводишь меня в поездке». «Конечно, Ваше Величество!» Я снова склонился и, понимая, что больше ему нечего мне сказать, спросил, поднявшись с места. «Вы позволите мне идти?» Он кивнул, позвав обратно в комнату своих друзей. Я же, чертыхаясь от того, что мог так бездарно раскрыться, засветив перстень, поспешил к ожидающему меня дяде. Нужен мешочек, в который можно положить перстень на шее, чтобы подобного не произошло еще раз. Думал я раздосадованный сам на себя, ведь подобная ошибка в оперативной работе могла стоить жизни. Все шло как-то чересчур быстро и просто, так что я под влиянием еще и гормонов маленького тела расслабился, наслаждаясь жизнью и детством, сразу получив за свою беспечность. Но делать нечего, нужно было выполнять обязательства. Взволнованному дяде Джованни я, конечно же, все подробно рассказал, когда мы остались одни. Он хоть и пожурил меня за поведение, но согласился, что верить переводу генуэсса было бы верхом неосмотрительности.